Нужен координатор стрельбы. Условный сержант, который будет давать команды, кому, куда стрелять. Тогда мы оборону удержим. Но за счёт чего? За счёт выстраивания иерархии, то есть специализации членов команды.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 За счёт чего горит костёр? За счёт того, что топливо портится. В его молекулах разрываются водородные связи, а факел цивилизации за счёт чего горит?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 фактически развалился. Раньше он умел и то, и другое, пятая, десятая, а теперь он может только что-то одно, узкий специалист. И вот возникает момент, когда в ответ на новые вызовы требуется новое усложнение системы, а разрушать-то внизу уже нечего. Нет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 Нет. Они уже практически не варвары. Те культурные и экономические различия, которые ещё остаются между странами, в процессе глобализации сотрутся. Сто лет и всё. Дальше только развал. А во время развала люди становятся безответственными. При той технической вооружённости, какая есть у нашей цивилизации, начнутся техногенные катастрофы, аварии. График жизни цивилизации напоминает синусоиду: взлёт, пик, падение. Гумелёв строил такие кривые для разных цивилизаций. У него нарисованы кривые серека разных обществ по оси абсцисс время по оси ординат степень сложности социальной системы число уровней и иерархий вот смотрите тут у меня график для древнего Рима тут чёрный показал мне графики взлёт пик падение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 Как самолёт в зоне турбулентности Рим то проваливался на исторической траектории, потрясаемый внутренними смутами, терял провинции, распадался, и казалось, ничто уже не спасёт гибнущую империю, то вдруг, видимо, железной рукой очередного императора опять собирался